Ленгериха, перескакиваю через Ахен, доходный дом, и пока действует Арантил и не звонит, чтобы начать жаловаться Ирмгард Зайферт, продолжаю пятиться назад. Когда мне было восемнадцать, я находился в засыпанном хлорко-американском лагере близ Бат Айблинга, в а л ь г о е короткострижный военно-пленный, который при д е в я т и с т а п я т и д е с я т калориях в день и полном комплекте зубов «Ах, доктор, ну и зубы у меня были!» Уже не боялся, что его отрядят на разминирование без огневого прикрытия и усердно посещал всякие учебные курсы. Ведь мы, немцы, умеем даже самую однообразную лагерную жизнь организовать с пользой. Даже обо мне мои коллеги говорят, что я мастер составлять расписание уроков, работающие без сбоев. «Военно-пленные?» Битком набивали барак для занятий, чтобы найти место и возможность заглушить вульгарный голод голодом образовательным. Курсы языка для начинающих и для продвинувшихся. Двойная бухгалтерия, соборы Германии, со Свеном Хейденом по Тибету, поздней Рильке, ранний Шиллер, основы анатомии. В лагере Бад Айблинг вы тоже нашли бы для своего доклада о кариесе больше слушателей, чем в Темпельховском народном университете. Одновременно возникло движение «Сделай сам». Как сделать нам из консервных банок, если уж не гранатомет, то хотя бы пылесос? Первые мобили, вырезанные из американской белой жести, двигались в теплом воздухе над нашими печками-чугунками. Начфины читали вводные курсы по философии. Вы правы, доктор, особенно в плену Сенека может принести утешение. А по средам и субботам один бывший повар отеля, пользующийся теперь всеобщим уважением как повар телевизионный, читал нам курс кулинарии для начинающих. Брюзом уверял, что учился у Захера в Вене. Родом был Брюзом, из Трансильвании. Его т е з и с начинались словами «На моей родине...» В прекрасной Трансильвании хорошая кухарка, поскольку учебная программа определялась голодным пайком, Брюзом учил нас кулинарии, беря нужное с потолка. Он воображал говяжью грудинку, телячьи почки, жареную свинину. Слова и жесты заставляли кострец барашка сохранять сочность. Его фазан в виноградных листьях и его карп в пивном соусе — отражение отражений. Я учился воображать. Большеглазые, одухотворенные, с резкими благодаря недоеданию чертами лица, мы сидели на табуретках в учебном бараке, внимая б р ю з а м у а наши тетрадки — восьмушку листа, американский дар — заполнялись рецептами, из-за которых десять лет спустя мы жерели. На моей родине, — говорил Брюзом, — в прекрасной Трансильвании хорошая кухарка строго различает при покупке от кормочных гусей и гусей ходячих. Следовало поучительное отступление о естественной свободе хотя и более легких, но мясистых польских и венгерских гусей и о печальной участи от кормочных гусей в Померании. В прекрасной Трансильвании, где я вырос, хорошая кухарка выбирала гуся ходячего. Затем Брюзом показывал, как надо ощупывать большим и безымянным пальцем сначала грудку, а потом гуску гуся. Сколько бы жира он не набрал, железы должны прощупываться. Вы поймете, что трехперстное вторжение вашей ассистентки в мой рот вызывает у меня в памяти брюзомовскую проверку гуски или наоборот».